Пятая. Я перехватил материализовавшийся предмет, секунды ранее купленный на аукционе. Установка и активация заняли считанные мгновения. Следом швырнул еще несколько артефактов, растянувшихся вдоль дороги цепью убийственных мин. Броски вышли такие, что в прошлом меня бы занесли в книгу рекордов Гиннесса. Пластина улетела на несколько сотен метров. «Кто-нибудь должен попасться?» «Очень надеюсь, что данное деяние не будет засчитано как прямое нападение. Все-таки теперь эти ловушки мне не принадлежат, и я сам могу в них попасться. Это как если бы я разбил бутылку и оставил розочку на асфальте, а какой-нибудь недотепа наткнулся на нее. Хотя все же рискую. Не хватало мне еще инициации нового этапа противостояния хаоса и порядка». «Я против 27 выехал на чистом везении, и то потому, что задание запустилось после обнуления половины субъектов, которые, ко всему прочему, не были готовы к нападению. Теперь же требуется устранить 377 игроков, знающих, что за ними идет охота. И ведь не все из них ублюдки, насильники и прочая человеческая шваль. Да и дело не только в морали, а скорее в рациональности». Будь у меня хоть сто снижения затрат маны на заклинания, все равно не справлюсь. Меня задавят числом. Боги, как говорится, на стороне больших батальонов. Я понесся к поселению. Требовалось как можно быстрее убраться от места, где я засветился. Вот ведь проклятущие морфы. Класс не боевой, но бонусы в виде оборотничества, системной скрытности и повышенной наблюдательности неплохо так перекрывают многие отрицательные моменты. Если судить по скорости перевертуша, то он будет у поселения минут через 5-7. Еще некоторое время понадобится для объяснения, с дисциплиной у этих избранных все плохо. Потом тактическое слаживание, подготовка бойцов и установка телепортов. Пока не паникуем, в моем распоряжении есть четверть часа. Я бежал, разбивая телом подвернувшихся насекомых. Ауру, естественно, отключил, чтобы не отсвечивать, да она и не помогла бы. Комары, стрекозы и прочая живность просто не успевали бы убираться с дороги. Ноги периодически скользили под тушками лягушек и мышей. «Простите казни египетские, но сегодня не ваш день». Периодически устанавливал точки телепортации, чтобы в момент вероятного отступления была возможность маневрировать. «Повторяю, никого убивать нельзя! Никого нельзя! А Алдияра можно!» «У меня на него большие планы. Очень надеюсь, что мне повезет в одной задумке. Где там находится этот голубчик?» Я взглянул на карту. Игрок почти не сдвинулся. «Вот там и стой!» «Черт! А ведь стихийный жучок, хоть его просто так на аукционе не купишь, довольно простое заклинание. У других магических направлений тоже есть подобные шпионящие приблуды. Вон тот же Котов говорил про свой класс ченнелинга». «Интуитивное предсказание и выстраивание неочевидных причинно-следственных связей». У этой школы, по логике, не должно быть ничего боевого, защитного или следящего. Но все же Вася в элементальном расколе умудрился раздобыть что-то из левитации. А у этого поселения под боком стационарный магазин, в котором представлены тысячи и тысячи товаров. Дьявол! дурь, я твоя башка! Почему я не купил у Морти заклинания?» И этот эльфийский ушастик даже не намекнул на подобное. Хотя он же дал мне гримуар со способностью по обнаружению артефактов. Я бы и сам мог догадаться спросить его о других учебниках. Туз зараза! К чему я это? Мое прозвище уже известно. Пирамида рядом. Ушлые игроки, готовы отвалить миллион-другой для личного усиления. Гемы же они как-то покупали. Имеются. То есть не стоит отбрасывать вероятность, что за мной уже следят. «Механизмы наблюдения, думаю, ничем от моего жучка не отличаются». «Ах, Алдияр, придется тебе ненадолго выпасть из поля моего зрения». Впереди уже маячили костры, разведенные неинициализированными, ближайший избранный в полукилометре, но он отдалялся, направляясь к полыхающему полю с артфиксами. В интерфейсе мелькнуло оповещение. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — ноль». Я замер, приготовившись получить смертельное хаотическое задание, а заодно и переводят дух. Все-таки за столь короткий срок полумарафонская дистанция по колдобинам вымотает кого угодно. Ах, как же не хватает настойки гномов! Вот где истинный энергетик. С ним хоть целый континент можно было пересечь? Не устанешь. Не то, что всякие адреналины, редбулы и прочая химозная дрянь. Несколько ударов сердца, ничего не происходило. Затем сперва мне почудилась какая-то рябь. Я развернулся и выпустил морозный поток, не забыв укрыться стихийной свободой. Насекомые замерзали и рассыпались ледяным крошевом. На их тушке слетались многочисленные гады. Сообщение об уничтоженном морфе, принявшем облик жука, не пришло. Ложная тревога. Только ману зря потратил. Данжевое озарение подсказало, что рядом, в здоровенной яме, имеется нужный портал. Подбежал к нему. Со дна выбивались привычные разноцветные лучи, обрывающиеся на высоте полутора метров. Землю не было видно, так как ее покрывала субстанция из мусора и прочих отходов жизнедеятельности. Плевать на брезгливость. Потом очищусь. Лучше снять возможный жучок. Через пару секунд я уже смотрел на группу белоснежных снеговиков. Шестнадцатый этаж с момента моего последнего захода ничуть не изменился. Тут все так же пыхтели паром механические мобы, способные высасывать ману. Несколько металлических созданий скользило по стенам, тем самым нарушая законы физики. Переходить черту, после которой монстры попытаются атаковать, не стал. Хотя нет, одна деталь все же отличалась. Сундук отсутствовал. Резервы организма при столь лютой спешке не бесконечны. Я воплотил Авалонский батончик и запихнул его в рот. Меня сразу же наполнило чувство неотягощающей сытости. Хотелось еще и пить, но тут уж придется потерпеть. Водный бальзам сейчас использовать нерационально. Что-то мне подсказывает, что в будущем он еще пригодится. И ведь я верю, что меня все-таки ожидает какое-то будущее. «Выйти!» «Вы уверены, что хотите покинуть данж?» «Да, нет?» «В случае вашего возвращения все оба восстановятся. Они не будут учитываться при наборе эссенций душ, и с них не будут падать трофеи». Нажал первый пункт, ощутил легкий рвок и очутился в привычном недружелюбном мире. Все маячки сброшены. Можно двигаться дальше. Через минуту я снова посетил данж, а еще через три установил точку телепортации около портала. И почему местные игроки постоянно игнорируют их? С жизнями у них все плохо. Неужели уже добрались до тех этажей, на которых не могут справиться с мобами? У избранных нет и не может быть параметра хаотического гриндера, который увеличивает количество монстров, так что они встречают не так уж и много тварей. Большинство из них можно закидать зельями. Видимо, в первые же дни двигались по уровням, набирали крафтовые материалы и сдавали ресурсы в магазин. Потом, по наставлению какого-то умника, скупали гемы, а теперь лапу сосуд Или я чего-то не знаю. «Возможно». Показались знакомые хибары. Избранные тут отсутствовали. Чему я был несказанно рад. Ко мне никто не приближался, но я все равно вертел головой во все стороны, выискивая морфов и невидимок, игнорирующих способности картографа жизни. Неинициализированные были предоставлены сами себе. Казалось, что этих людей совершенно не волновало, что в паре километров бушует гейзер». Детвора с безжизненными взглядами смотрела куда угодно, но только не в небо, по которому проносились протуберанцы. Старики тоже не отличались особым любопытством. Они понимали, что уже мертвы, хоть еще дышали и топтали землю. Изможденные худые тела, прикрытые грязными и изорванными тряпками, вызывали чувство жалости. Казалось, что сам воздух здесь пропитан унынием и безнадежностью. Да уж, в дневное время они выглядят совсем печально. Вечером у костров, во время готовки супа из мышей, люди хотя бы общались и пытались поддерживать друг друга. Но сейчас, пока солнечные лучи освещают пространство, прослеживается искреннее отчаяние, безысходное уныние и, главное, безразличие. Создавалось впечатление, что если кто-то из них умрет, сосед и глазом не поведет. Привычная картина. Неужели никто из игроков не видит этого? Им настолько наплевать на других людей? У избранных ведь и есть припасы. Имеется и одежда, и еда, и нормальные строительные материалы. Я ходил по домам, видел. Во многих особняках кладовые забиты продовольствием до отказа. И это я еще не посещал резиденции местных правителей. Мрази. Проносясь по улице, будто метеор, я довольно быстро разыскал Айгыс. Девчонка сидела на голой земле, облокотившись спиной на стенку из профильного листа. Выглядела она получше других неинициализированных, но оно и понятно. Недавно ведь обзавелась новой одеждой, побывала в душе, да еще и поела нормально. За оградой чувствовался данж. У них там землянка, что ли? В общем, повезло. Он очень скоро пригодится. В очередной раз, удостоверившись, что рядом нет игроков, я произнес. «Привет, Айгыс!» «Ты ведь Фрол, да?» Спросила она с Надеждой, ничуть не удивившись, что разговаривает с невидимкой. «Да», — подтвердил я ее предположение. «Странно, я ведь не называл своего имени». «Тебя ищут, я слышала. Хотят взять живьем, чтобы пытать». «Знаю, неважно. Как у тебя с памятью?» — поторопил я, выдвигая лезвие. «Скоро ей понадобится оружие для перерезания нитей. Системный нож она активировать не сможет, а рядом больше нет ничего подходящего». Клинок погрузился в стену и вырезал небольшой кусок. «Я была отличницей, лучшей в классе». «Умница», — похвалил я девчонку. «Сможешь запомнить десять слов?» «Да». «Я сейчас превращу тебя в избранную». «Нет-нет, на вопросы нет времени». «Поняла, говори». Айгыс наморщила лоб и сосредоточилась, будто решала сложную и крайне важную задачу. «Характеристики. Мощь, арканум, целостность, ультраперцепция, гриндер». Повтори. Через неинициализированных нельзя было передавать системную информацию. Игроки ее попросту не воспринимали. Защиту, которую установил Создатель, нельзя было обойти. Думаю, даже если бы собрался Совет Седовласых умудренных мужей, то и им это оказалось бы не под силу. Потому что уровни интеллекта таких людей, по сравнению с Творцом, просто несопоставимы. Даже Киера опережает наших земных умников на десятки порядков, а она, по сравнению с Создателем, — глупый ребенок. Даже не ребенок, а мёба. Надеюсь, моя женщина не узнает, что я о ней так подумал, а то обидится еще. Придется ее раненую душу восстанавливать тортами да пирожными. Зато сами люди все прекрасно слышали и запоминали. Айгыс сейчас не являлась избранной. Я назвал параметры максимальной иерархии, о которых знал. Потенциально, если девчонка все сделает правильно, она сможет превратиться в довольно сильного игрока. «Теперь следующее. Тебе надо будет выбрать класс». Я воплотил шкатулку и начал доставать нити. «Рассматривай из...» «Я хочу». Попыталась перебить она. «Тихо!» — приказал я. ой Ойкнов понятливо кивнула. «Рассматривай следующее». «Элементализм», «Ментализм», «Энтропия», «Призывание», «Психокинез». «Запомнила», — сказала девчонка и повторила название характеристик и магических направлений. «Ты сможешь инициализировать другого человека, а он еще одного, и так далее. Всего 610. Начни с деда, он должен разобраться». Тому, кто до этого был игроком, ни слова. Старайтесь не попадаться им на глаза. И каждый раз передавай информацию о характеристиках и классах. Только после этого используйте способность. При других игроках пусть никто об этом умении не распространяется. Это в ваших же интересах. У вас появился шанс на выживание. Если кто-то не справится, то подставите всех, и вы умрете». «Как мама с папой?» — спросила девчонка с грустью. «Да». «Я все запомнила. И спасу всех. Сама буду следить. И сама буду называть классы и характеристики. Я не забуду». — Я ничего не забываю, — проговорила она с неожиданной жестокостью. Неожиданный тон подростка выбил меня из колеи. Она, видимо, много пережила и хочет отомстить. Отговаривать не буду. Даже помогу. Молодец. В мою сторону кто-то бежал. Не исключаю, что это простое совпадение, но лучше не рисковать. Счет идет на секунды. Я взял девчонку за руки. Не знаю, как передается навык. Надеясь, что процедура произойдет быстро, нажал на иконку. Айгыс будто ударила током. Ее тело конвульсивно дернулось, но она устояла на ногах. Перед ней сформировался кристалл. Артефакт фиксации налился силой, а после с глухим стуком упал на землю. Внимание! Административная способность инициализатора хаоса передана. Для повторной активации пожертвуйте навыком Выбрать из списка. 0 из одного. Хаотическое естество будет проявлено через год. До этого момента инициализированный не будет знать об этой силе. Субъект вписан в метрику мира. Статус объекта — скрытый инициализированный. Передо мной находился избранный. В этом не было сомнений. При этом умение направление до игрока и картограф жизни ничего не показывали. Какого черта? Взгляд Айгыс расфокусировался, и она затараторила. «Для активации истинного зрения уничтожьте одно исчадью бездны. Для просмотра личных характеристик разрушите алтарь. Для распределения характеристик зачистите данж. Для полного подключения к всеобщему информационному полю уничтожьте десять щади бездны. Для...» «Стоп!» «В очередной раз прервал я ее. Потом с этим разберешься». «Я вижу пирамиду!» Она расширила раскосые глаза и указала на возвышающийся стационарный магазин. «Да, вот возьми». Я протянул связку нити и импровизированный нож, высеченный из металлического листа. «Бери и режь. Быстро!» Девчонка, лицо которое лучилось непередаваемым счастьем, все же среагировала и начала выполнять команду. «Тут какой-то ограничитель. Активировалось истинное зрение. Я могу задать какой-то вопрос?» «Какой у тебя уровень?» «Двенадцатый», — сказала Айгыс, пытаясь резать очередной шнурок. «Я не дал ей этого сделать. Нечего опыту пропадать впустую». «Насколько ограничитель?» «Один месяц и три дня». «Нормально. У вас в погребе данж. Прямо сейчас беги туда. Разберешься на месте». Я мог бы обеспечить ее доспехами и оружием. Мог бы купить зелья и артефакты. Мог бы угостить авалонским батончиком, но ничего из этого делать не стал. Нет, мне не было жаль средств. К тому же для достижения 12 уровня она потратила всего 56 единиц опыта. Гроши. «Хотя раньше мне для подобной величины потребовалось бы сражаться с монстрами и несколько раз умереть». Дело не в жадности, а в словах Кейры. «Рыжее чудо» говорило, что чем слабее человек, тем проще ему будет в порталах. Незнание текущих реалий и ослабленный организм для ИГИС сыграет в плюс. «Поднимайся только до пятого этажа». «А?» «Ты поймешь, о чем я говорю. Выше не иди. Пятый, максимум. Все». Я уже видел спешившую ко мне фигуру массивного воина. А ведь это мой условный знакомый. Помню, как наблюдал за ним, когда сидел на крыше во время начала новых игровых суток. Ибрахим, если не ошибаюсь. Он тогда почувствовал присутствие постороннего и погнался за мной, без особых усилий запрыгнув на террасу. Но я смог сбежать. Очень опасный противник. Но все же в тот раз он вел себя благородно. Приструнил распалившегося Алдияра и еще одного выродка. Честно защищал не неинициализированных, не строил из себя небожителя. И я смогу его уничтожить прямо сейчас без особого вреда. Он подключился к системе в первые дни игры, но делать этого не стану. Хороших людей тут не так много. Надеюсь, не заблуждаюсь на его счет. Я подтолкнул Айгыс и тут же воплотил сферу телепортации. Дальше произошло неожиданное событие. У меня в руках оказалась пушистая хрень своенравный жезл активировался сам собой. Из навершия выстрелила магическая субстанция, но она полетела не к Ибрагиму, а к девчонке. Сгусток облепил ее голову и впитался через лоб. «Это, мать твою, что еще такое?» «Вернись ко мне через час!» — Прохрипела Айгвис. Я кивнул, сдавил сферу и подтвердил перемещение. «И почему у меня возникло чувство, что хаос опять будет играть со мной в темную?»